В обеих галереях был обычный сумрак. — Вы же понимаете, — сказал Пирс, — что нам нужно получить как можно более полную картину того, что происходило в часы перед убийством Архидьякона. — Может, вы слышали или видели что-то важное? Стеннарт невесело усмехнулся. — Подозреваю, много чего происходило, но читать мысли я не умею. Мне показалось, что Архидьякону здесь не особо радовались, но в моем присутствии никто не угрожал его убить. «А вы вообще разговаривали после того, как вас представили друг другу за чаем?» Попросил его передать за ужином масло. Он и передал. Светские беседы я вести не мастак, поэтому сосредоточился на еде и вине, которые произвели на меня куда более приятные впечатления, чем собравшаяся компания. Не назвал бы это веселым застольем. Не получилось привычного «все мы здесь собрались по воле Божией» или «по воле Себастьяна Моррола», что, в принципе, одно и то же. «Но ваш босс там был». Он вам про ужин и сам расскажет. «Командер знает, что видел и слышал он», — сказал Пирс. «Мы спрашиваем вас». «Я уже сказал, застолье было невеселым. Студенты казались подавленными, отец Себастьян заправлял всем с ледяной учтивостью, а кое-кто не мог отвести глаз от Эмма Лавенхэм, за что я, кстати, их не виню. Рафаэль Арбитнот зачитал отрывок из «Строллопа». Автор мне незнакомый, но произведение вроде довольно безобидное. Хотя «Архидьякону» так не показалось».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 и на сиденье второго почетного места. Пыль под скамьей была стерта, и высока вероятность, что судебные эксперты найдут ее следы на вашем пиджаке. Это там вы прятались, когда архидьякон вошел в церковь? Теперь Пирс увидел настоящий ужас, и, как обычно, это его лишь обескуражило. Он не чувствовал триумфа, только стыд. Одно дело — ставить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 Вылгали нам с тех пор, как вошли в эту комнату. Если вы не убивали архидьяка Крэмптона, то будет разумно рассказать сейчас правду, без утайки. Стэнлард не ответил. Он вытащил руки из карманов, положил их на колени и сплел пальцы. С опущенной вниз головой он выглядел нелепо, словно молился. Видимо, раздумывал, и его молча ждали. Когда он, наконец, поднял голову и заговорил, стало очевидно, что он справился с отчаянным страхом и готов дать отпор.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 С голосом он совладал, но вот скрыть нотку обиды в самооправдании не смог. — Ладно, признаю, у вас есть право получить объяснение, а я со своей стороны обязан вам его предоставить. Все совершенно невинно и не имеет ничего общего со смертью Кремптона. Но я был бы благодарен, если бы мне пообещали, что все останется между нами. — Вы знаете, что мы вам этого обещать не можем, — сказал Делглиш.